Глава 18. День всех святых. Кто-то постучал в дверь. Я с трудом открыл глаза и убрал глаз с с груди. Не помню, как заснул. Вроде читал про острохвостого брюха Лиза, а потом... Завтра зачет по видам и классам чудовищ. Вендиур Лонгрик обещал ставить неуд каждому, кто неправильно опишет попавшегося в билете монстра. А кроме периодов бодрствования, уязвимых мест и обитаний для спаривания, нужно еще хорошо знать предпочтения в еде и даже благоприятные места, в которых те или иные монстры устраивают свое логово. Постучались еще раз. Я положил книгу на тумбочку и, шаркая ногами по полу, подошел к двери. Мы с Другзом никогда не запираемся, и многие это знают. Кого-то мне легкое принесла. «Какого черта стучитесь, если мы никогда не...» «Бу!» – заорал вырезанный в костюм чучела неизвестный гость прямо из дверного проема. Я вздрогнул по старой привычке. Другс, я присмотрелся и попытался узнать своего товарища. «Это ты?» Низкорослик стоял на пороге в черной мантии и с тыквой, одетой на голову. У его маски вырезаны глаза и рот. В общем-то, и в моем мире за бугром приветствовался подобный маскарад. Только редко кто надевал на себя выпотрошенный овощ. «Ты почему не собрался, Кай? Только не говори, что забыл про День всех святых!» Протянул низкорослик и постучал косой о пол. «День всех святых?» Я почесал затылок, припоминая, что мы как-то говорили об этом. «А, точно! Я никуда не пойду!» Я вернулся в комнату, подошел к тумбочке, достал из нее шкатулку, внутри которой лежат микстуры от жажды. Выпил порцию. На этот раз горький вкус. Такой же, если попадется огурец с горькой попкой. Теперь горечь будет стоять в горле до самого вечера. «Чего?» Гном снял с головы тыкву и теперь сверлил мой затылок удивленным взглядом. «Я сказал, что никуда не пойду. Завтра два зачета, а я еще не все выучил». Гном подошел к своей кровати, сел на нее. Косу и тыкву положил рядом. Старый постер с на красной сцене гномихой в обтягивающем платье хорошо смотрелся на стене позади него. «Дело ведь не в этом, правда?» Гном подождал моего ответа и, когда не услышал его, продолжил. «Послушай, тебе нужно выбросить Архиуса из головы. Жизнь продолжается. Ты сделал все, что мог». «Я мог сделать больше», – не согласился я. «Что, например?» «Отправиться на его поиски!» «Может быть, ему требуется помощь?» «Мы скитальцы!» Друг заговорил рассудительным и спокойным тоном. «Старый маг мог погибнуть, охотясь на чудовище. Мог умереть от старости. В конце концов, он уже не молод. Может быть, он действительно сбежал, испугавшись поединка чести?» «Так говорят». «Нет!» «Резко прервал товарища я. Архиус бы не сбежал!» Я вновь взял тяжелый фолиант с тумбочки и улегся, открыв последнюю страницу, которую помнил. «Лежать тут и грызть себя изнутри – не самый лучший способ помочь волшебнику, даже если он жив», – заметил Друкс. «Ты прав». Я отложил книгу и сел. «Я знаю, что мы можем сделать. Нужно отыскать его. Найти тех, у кого он брал заказы, проходя путь. Поспрашивать у них, а затем…» «Так, остановись, Кай. Послушай себя». «Ты собираешься выйти на автостраду, даже толком не научившись выживать?» «И ради чего?» «Мужика, который убил твою мать?» «Я...» «Сначала я хотел вспылить, но мгновенно остыл». М «Да». «Мое поведение действительно выглядит немного странно». «Но Архиус оказался первым человеком, который позаботился обо мне в этом мире». «И если так подумать, на самом деле он не убил мою мать. Вернее, даже не мою, а мать Кайлона». Она это сделала сама, а меня маг всегда выручал, рискуя собственной шкурой. Не знаю почему, но я уважаю этого человека как родного отца». «Мне нужна одна минута твоего внимания, Кай», — попросил гном. «Уже предвкушаю россыпь норовоучений». «Но что делать? Гном мой друг. На то друзья и нужны». Архиус пропал. «Совсем», – начал Друкс. «Никто не слышал о нем с тех пор, как он покинул Олимпус, для того, чтобы пройти путь очищения. Уже два месяца никаких новостей. Если старый скиталиц еще жив, значит, у него есть причина на то, чтобы скрываться. Сейчас ты просто губишь свои лучшие годы, сидя в этой комнате и... изучая чудовищ, которые вымрут еще до того, как ты состаришься. С нашей помощью, конечно. Но молодость будет не вернуть, понимаешь? Собирайся, и пойдем во двор». «Исси придет». Исида будет там?» «Да». Хаша отпустила ее. Какой бы стервой она ни была, эльфийка прекрасно понимает, что девчонке пора познакомиться с остальными. Она и так всю жизнь была изгоем среди... изгоев. Кстати, лорд Тарис определил ее на факультет алхимиков. «Наш факультет?» «Полегче», – засмеялся гном. «Это не значит, что ты сделал ей предложение руки и сердца, а она согласилась». «Эльфийка всего лишь будет учиться вместе с нами. Это отличная новость». Девчонка запала мне в душу. Хоть я и видел ее лишь однажды в храме, когда состоялось мое более близкое знакомство с Зевсом. После этого она еще месяц находилась в коме. Хаша ухаживала за ней, и пару недель назад, когда девушка-изгой пришла в себя, ее мать начала буквально заново учить свою дочь ходить. Мои горе-знакомые оказались лишены этого в детстве Исси, зато сейчас наверстывали упущенное. «Не знаешь, хашу в итоге оставят в госпитале». «С тех пор, как скитальцы лишились поддержки короля, любая помощь сгодится. К тому же опыт медсестры у нее есть. Вряд ли кто-то справится лучше. Но в любом случае решать не нам». «Ладно, идем», — согласился я. Еще смеялся над гормонами Зевса. У самого вон зашкаливают. «А ведь столько еще учить». «Слушай, есть одна проблема». Вдруг остановился я, не до конца натянув второй носок. Гном, который до этого широко улыбался, вмиг посерьезнел. «Я не приготовил костюм». «О, боги, подземелья и кай!» «Постой-ка!» Я прервал Другзе и подбежал к постели. «Эх, что бы я делал без своего огромного опыта за плечами?» «И мультфильма про Карлосона». «Что ты задумал?» Гном смотрел, как я срываю простыню и накидываю ее на себя. «Дай мне кинжал!» Попросил я, протянув руку перед собой. Друг вложил мне в руку оружие. Я крепко сжал рукоять, другой рукой нащупал лицо и вырезал на месте глаз два отверстия. Теперь под руки, то, что надо. Уже через пару минут я стоял в самодельном наряде, готовый идти на вечеринку. Это что? Лицо гнома искривилось. Привидение? Восторгался я своей сообразительностью. Насколько я знаю, ты видел привидений в городе трейлеров, и должен знать, что они не так выглядят. «Мне сложно даже подобрать название этому». «Ох уж эта молодежь! Ничего не понимает!» «Ты сказал, нужен костюм, я его сделал!» «Если тебе что-то не нравится, это уже твои проблемы!» «Идем! Нужно прийти раньше из Сиды. Гному ничего не оставалось, кроме как согласиться, и уже через несколько минут мы оказались в самом центре праздника. Вся молодежная тусовка происходит на внутреннем дворе. В центре установлена огромная пугала, а под ним приготовлен костер. Чучело должны сжечь в полночь. Сейчас все пляшут под музыку, играющую из громкоговорителей. Если честно, качество звука так себе. Даже радио не ловило так плохо за городом, когда я ездил на огород. Фонтан с безалкогольным пуншем. Закуски из сердец чудовищ на длинном столе, вокруг которого толпа, как всегда, самых голодных орков. Все одеты как-то мудрено, носят страшные маски, мечи, кинжалы. Кто-то докатился до того, что размазал кровь по своему лицу. Вернее, жидкость очень похожую на нее. Один я выгляжу более-менее нормально. Ну ладно, тыква за на голове тоже смотрится сносно. Я взял деревянный стакан и набрал в него пунш. Надо было вырезать отверстие еще урта. Теперь приходится изгаляться и пить через глаз. «Видишь Исиду?» – спросил я у гнома. «Здесь такая толпа, что я думаю, они попали ли мы прямиком в ад на парад грешников». «Вот елки-палки». «Да не переживай ты, встретим мы твою Исси». «Да я не об этом. Борро и Гром идут сюда. Вот зачем ты тыкву сняла? Так бы они нас даже не узнали». Сетовал я внутри купола из простыни, вернув второй глаз моего костюма на место. «Эй, Друкс, познакомь нас с твоим другом», Пробасил один из нелюдей. «Орки с факультета мечников. Считают нас ботаниками и постоянно задираются. Я просто не обращаю внимания и спокойно избегаю конфликтов, хотя порой так и хочется отвисеть задиристым подростком леща». «Подожди, Гром! Кажется, этот утырок его друг-полукровка! Кайлан, кажется!» Сказал Борро, противный орк с козлиной бородкой и кинжалом в голове, рукоять которого торчит из левого виска. «Точно!» – отозвался первый. «Теперь ясно, кто стащил у меня трусы и сегодня натянул на себя в качестве костюма». Нелюди зашлись хохотом. Я стукнул друг за по плечу, тем самым позвав его за собой. Однако Борро преградил мне дорогу. Я сменил направление, Задира сразу сделал шаг в ту же сторону. «Ты что, не видишь, куда прёшь, ботаник?» – возмутился нелюдь. «Дай пройти, а не то по башке получишь». «Хотя я могу и промахнуться, тебе же совсем не видно из-под моих трусов». Орки снова загрохотали. «Из последних сил держусь, честно. Нам строго запрещено пользоваться магией в пределах школы. А в рукопашном бою меня уложат, что называется, одной левой. Хоть борро, хоть гром». «Ну, чего молчишь, Кай? Язык проглотил? А, нет, он, похоже, у тебя в заднице. Потому что ты ведь одна большая за... «Иди к черту, орк!» «Процедил я, зная, что этим спровоцирую нелюдя». «Да-да, их можно называть как угодно, но только орки могли обращаться так к своим собратьям». От всех остальных примитивное название звучало как оскорбление. «Ты нарываешься, утырок!» Теперь гром выходит из себя. Его зрачки становятся красными, а ноздри раздуваются, словно паруса английского фрегата. «Если бы в школе разрешали применять силу, ты бы уже рыл своими...» «Клыками землю и просил пощады!» Мой голос лишь однажды дрогнул, когда я угрожал Громиле. «Я блефую. Конечно, у меня нет столько сил. Просто точно знаю, что он не ответит. Наказание за применение магии против других студентов в стенах Олимпуса очень жестокое. А значит, я в безопасности. По крайней мере, пока не выйду за ворота». «Слушай, ботаник!» – прогремел Борро. «Если ты такой смелый, то почему до сих пор не прошел посвящение?» «Посвящение?» На мое лицо наползла кислая гримаса, но никто этого не видит. «Ну да! Хочешь сказать, что твоя тушка чего-то стоит? Тогда иди за здание лаборатории и пройди посвящение!» «Ха! Ищи дурака! Сейчас я туда приду, и за углом меня уже поджидает кучка таких же громил!» «Валите отсюда! Я предпочитаю честные поединки!» Слышал гром! Даже девчонка с этого заумного факультета не побоялась вызваться на посвящение, а этот утерок сдрейфил! «Девчонка?» Мой интерес к беседе вернулся моментально. «Огла? Арчиха?» Только она могла вляпаться в подобную авантюру. «Не!» – ответил второй нелюдь. «Новенькая! Дерзкая такая! Вам не ровня!» Я посмотрел на друга. Иси, гном пожал плечами. «Ладно, пойдем, мой друг. Может, и стоит пройти посвящение». «Ну, бывайте, ботаники! Надеюсь, вы оттуда не вернетесь!» Один из орков, проходя мимо, намеренно толкнул меня своим плечом и следом за товарищем побрел к столу с закусками. «Ты серьезно собрался участвовать в посвящении?» Друг перебирал своими короткими ножками, стремясь угнаться за мной. «Нет, я всего лишь хочу поговорить с Исидой». «Откуда такое рвение?» В моей прошлой жизни я все старшие классы пытался приударить за одной девчонкой. Маргаритой. Красавица. Большие глаза. Длинный хвост до пояса. Милая улыбка. Только вот она всегда себе парней из другой категории выбирала. И чую одним местом, что Исси из тех девчонок, на которых впечатление произвести надо, а не просто желание изъявить. Уж второй шанс не профукаю. Жаль гному эту историю не рассказать. Бог знает, как они относятся тут к таким, как я, попаданцам. «Я тебе потом расскажу, Друкс. Кажется, пришли. Приближаемся к широкой арене». Длинные горящие факелы отделяют собравшуюся толпу от главного места действия. Внутри стоит большая колонка. Такие еще на дискотеках ставят. К ней подключен микрофон. Эльф с черными крыльями на спине и рогами на лысой голове поздравляет всех с Днем Всех Святых. Я ищу глазами Сиду. Смутно помню, как она выглядит. Только цвет волос. Да и была она в нашу первую встречу при смерти. Сейчас вряд ли узнаю. «Эй, братва!» Эльф, ведущий с импровизированной сцены, поднял вверх руку, которой держит бумажный стаканчик, скорее всего, с безалкогольным пуншем. «С днем всех святых! Как настроение? Не слышу!» Толпа громко загудела и захлопала. Нелюдь самодовольно отхлебнул из стаканчика и продолжил. «Каждый год в этот день в Олимпусе совершается обряд. Посвящение скитальцы. Это традиция. Проверка на прочность». «Готовы ли вы быть охотником на чудовищ или ваше место в большом городе, где будете торговать овощами на рынке?» Толпа заревела, как будто каждый из них ждал своего посвящения. Хотя, насколько я понял, нужно сперва записаться. «Кто еще не записался, но хочет показать себя самым крутым первокурсником Олимпуса?» Подхватил мои мысли ведущий. «У вас последний шанс!» «Вот она!» «Первая ступень на пути к сердцу Иссиды. Нужно просто всегда быть на виду и совершать достойные поступки. К тому же, если Эльфика где-то здесь, она обязательно увидит, как я пройду посвящение». Типичная игра на публику. «Ты знаешь, что нужно будет делать?» Поинтересовался я у головы из тыквы. В ответ гном что-то промычал. «Сними ты уже эту башку и скажи нормально». Друг послушался и теперь смотрел на меня своими глазами. Тыкву держал под мышкой. «Я тоже первый раз учусь в Олимпусе, как и ты». «Правда? Ну, хоть чего-то не знаешь». «Ладно, было не было. «Я!» Кричу и машу рукой. Эльф замечает меня и поднимает большой палец вверх. «Отлично! У нас еще один смельчак! Как тебя зовут, некто в простыне?» «Кайлан». Я снял свой наряд, чтобы все запомнили меня. «С какого ты факультета, Кайлан?» «Факультет алхимиков». Как только я договорил фразу, вся толпа вздохнула. Эльф тоже не скрывал своего удивления. «Давайте поддержим второго алхимика на посвящении за всю историю Олимпуса!» Студенты начали хлопать и оглядываться на меня. «Чувствую себя неловко. Скорее бы прекратили. Не люблю я такого внимания». «Что там у вас тряслось? спросил крылатый. «То ни одного алхимика, то сразу двое». В ответ я отпустил какую-то неудачную шутку, которую, кажется, никто не расслышал. «Ну хорошо, начинаем! Друадан с факультета стрелков! Выходи на арену, будешь первым!» – завопил эльф. Человека с голым торсом и татуировкой дракона во всю спину вытолкнули на арену. Тут же все присутствующие встретили его овациями. «Вы уже два месяца в школе и до сих пор не сражались с монстром по-настоящему! Сейчас на глазах у всех вы докажете, что достойны стать скитальцами!» Стрелок, вышедший на сцену, слегка засуетился. Эльф продолжал вещать. «Вы видите Грумлера!» Толпа загудела. Из бумажных стаканов, поднятых над головами, выплескивается пунш. «Сражение с чудовищем!» «Как я сразу не догадался!» Пробубнил я себе под нос. «Ты точно решил, Кай!» Друг споднял на меня глаза. Я не ответил. «Грумлер — редкий монстр. Его почти не встретишь на автостраде». Обезьяноподобное существо, передвигающееся на двух задних лапах. Большие круглые глаза, длинные руки, достающие до самых пяток. Обитает в основном на болотах. Из-за воздействия радиации имеет два хвоста и ядовитую слюну. Остерегается людей и не людей. Если завтра он попадется в билете, то я легко сдам зачет. Гном, один из старшекурсников, готовивших посвящение, вышел на арену. Он тащит за собой грумлера. Шея монстра обмотана тонкой серебряной цепью. Она жжет его, поэтому чудовище не может освободиться. Мне даже немного жаль болотника. Это народное название твари. Вообще болотники безобидные, но пакостные существа. Забираются на фермы, убивают и жрут мелкий скот и птицу. Любят копаться в мусоре. Для людей и не людей безобидные, если на них не нападать. «Как тебя зовут, Стрелок?» Спросил эльф и протянул микрофон человеку с татуировкой. «Лиам?» «Лиам, я дам тебе одну рогатку и мешок снарядов!» «Это обычные камни, но настоящему стрелку больше и не надо, правда?» Под аплодисменты зрителей Лиам принял оружие. «Начинайте!» Эльф махнул рукой и вышел за пределы арены. Гном снял с грумлера цепь и через несколько секунд тоже слился с толпой. Болотник подогнул под себя два хвоста и прижался к земле. «Боится!» – произнес я вслух. «Начнет нападать только если Купидон атакует первым!» «Нужно быть уродом, чтобы участвовать в этом!» «Я ухожу, Друкс!» «Не могу так!» «Стой!» Гном схватил меня за руку. «А как же Исси?» Существо на арене громким протяжным писком молило о пощаде. Я закрыл глаза, чтобы сдержать гнев».